Да и остальные также не смогут. Только вы знаете толк в этом деле. Значит, можете рассчитывать на меня. Мамулан осторожил уши. Ему не раз приходилось плавать на английских судах. Он понял разговор между Шнайдером и Шмидтом. Он встал и направился к ним. Шнайдер и его собеседник испуганно вздрогнули, словно перед ними предстало привидение.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 Поэтому его выбор пал на джунгли».